Вопрос. Анастасия говорила о качественно новом воспитании детей, о новой школе. Она возможна только в условиях обрисованного ею поселения или в крупных современных городах тоже. Что об этом говорит Щетинин? Еще в первой книге приведены слова Анастасии о том, что она считает главным воспитание детей и всегда стремилась говорить о воспитании, но вы постоянно обходите этот вопрос стороной. Он почти не освещается в ваших книгах. Почему? Ответ. Михаил Петрович Щетинин организовал свою школу-интернат в лесу. Как только будет начата закладка первого поселения, состоящего из собственных родовых поместий, надо будет просить Михаила Петровича разработать специальную программу для будущей школы. И я буду просить его, если не самому в ней преподавать, то направить в нее своих лучших учеников, подобрать соответствующих учителей из числа ныне работающих. Организацию подобной школы в сегодняшних городах считаю невозможным. Давайте сами, без Анастасии, вспомним свои школьные годы. В школе говорят одно, на улице другое, в семье третье. Пока осмысливаешь, где истина, пока пытаешься получить цельное восприятие мира, смотришь — полжизни и прошло. Думаю, надо постараться начать самим учиться жить нормально, прежде чем детей своих воспитывать. А обустроившись достойно человеческого существования, заботиться о детях вместе со школой, действуя в унисон, дополняя друг друга». Анастасия действительно часто говорит о воспитании ребенка, Но то, что она говорит, не похоже на какую-то расписанную по дням, часам и минутам систему. Зачастую ее высказывания вообще не очень-то понятны. Например, она говорит, что воспитание ребенка нужно начинать с воспитания себя, с обустройства собственного счастливого бытия, с собственных попыток прикоснуться к мыслям Бога. Одним из главных элементов воспитания как раз и является прекрасное родовое поместье.